Хотя статья эта выявляла симпатии Черчилля к сионизму, и его сравнение сионистского лидера Вейцмана, будущего первого президента Израиля, с коммунистом Львом Троцким дышал благосклонностью к Вейцману, многие пассажи этой статьи давали пищу и антисемитским настроениям. «Нигде больше двойственность человеческой природы не проявляется с большей силой и более ужасным образом», писал Черчилль о евреях. Тема «Евреи и большевизм» вела антисемитизм в моду среди английских аристократов. Джон Голлс Уорси попытался исправить это положение на уровне своего значительного таланта. В 1922 году он написал пьесу «Loyal Ties» – «Благонадежность», в которой изобразил борьбу и разочарование богатого и гордого еврея, отвергаемого высшим обществом. Черчилл был не единственным, кто связывал евреев с большевизмом. В те же 20-е годы, Антисемитизм появился и у знаменитого автомобильного короля Америки Генри Форда. Правда, к большевистским идеям мировой революции Форд приплел еще и мировое экономическое господство евреев. Форду это господство не нравилось. Он не стеснялся публиковать в прессе, которую владел, совершенно антисемитские статьи и даже текст протоколов сионистских мудрецов. При этом Форд врал. Так, например, его журналисты написали, что Вашингтон плохо относился к евреям, что евреи спровоцировали войну севера и юга, что евреи организовали убийство Авраама Линкольна. Сами же еврейские американские евреи предприняли попытку помочь евреям России в тяжелые годы гражданской войны и послевоенной разрухи. Занялась этим организация совместная распределительная комиссия. JUDC, или кратко, Joint. В с 1921-1938 на различные программы joint в СССР было затрачено более 20 миллионов долларов. В 1921-1922 годах joint выделила 3, шест... 3 миллиона 600 тысяч долларов для программы на неэтнической основе. Борьба с голодом осуществлялась совместно с Американской администрацией помощи, АРА. Начиная с 1922 года, на основании соглашения с советским правительством, Joint приступила к реализации самостоятельных проектов, на которые было затрачено 4 миллиона 220 тысяч долларов. Помощь направлялась на развитие сельскохозяйственных поселений, касс взаимопомощи, профессиональных школ, больниц, домов престарелых, детских домов. В июле 1924 года Joint организовала Американскую Еврейскую Объединенную Агрономическую Корпорацию, Аграджоинт до конца 1928 года на программу Аграджоинт было выделено 5 миллионов 880 тысяч долларов. В 1928 году было создано Американское общество для поддержки еврейских фермерских поселений в России 1928-1935, которое смогло собрать 8 миллионов долларов для под для поддержки деятельности Аграджоинт. Аграджоинт непосредственно основала 215 колоний в Украине и в Крыму, в них проживало 20 тысяч еврейских семей в среднем состояли из пяти человек то есть примерно 100 тысяч евреев находились в местности где проводились проводилась деятельность joint 1924 года ро joint был был град joint было построено 100 10 тысяч домов в сша были закуплены и поставлены в ссср 1000 тракторов 700 тракторных плугов ты100 насосов для артезианской воды 36 уборочных комбайнов, а также большое количество других машин. Дорожных грейдеров, силосорезок, жаток, силосных башен, оборудование для инкубаторов, сажалки, картофеля, хлопка, кукурузы, легковые автомобили, грузовики и запасные части. В 1920-е годы советская власть не мешала работе джо После ее деятельность была свернута. С 1917 года и до начала 90-х годов 20 -го века Господствующий в России режим большевиков провозгласил главенствующие идеологии марксизм-ленинизм. Характерно, что из всех троих отцов социализма только Сталин не имел никаких еврейских корней. Однако и Маркс, бывший внуком Равина, потомком нескольких поколений ученых-талмудистов, но обращенный в протестантство своим отцом, и Ленин, чей дед Исраэль Бланк принял православие для того, чтобы поступить в военно-медицинскую академию, были совершенно чужды еврейской культуре и традиции. Идея добровольной и естественной ассимиляции евреев оставалась ключевой и в большевистском подходе к еврейскому вопросу тоже. Ленин на раннем этапе своего творчества вообще не придавал национальному вопросу какого-либо серьезного значения. С точки зрения, на позднем этапе развития капитализма происходит взаимоправление и слияние наций, которые являются следствием движения капиталов и трудовых ресурсов. Это слияние окончательно завершается после перехода общества к социализму, поскольку построение бесклассового общества снимает все противоречия, тормозящие это. Однако тактика классовой борьбы в России, являвшаяся по выражению Владимира Ленина тюрьмой народов, заставила большевиков обратить внимание на национальный вопрос, для того чтобы привлечь на свою сторону союзников в рядах окраинных национально-освободительных движений, прежде всего в Польше, Литве и Финляндии. Поэтому в программе большевиков появился тезис о праве наций на самоопределение, вплоть до отделения, который полностью устраивал все национальные движения левой ориентации, включая и еврейский бунт. Однако, именно с еврейскими национальными политическими движениями у большевиков возникли наибольшие осложнения. Отношение большевиков к еврейству и его будущему определялось общими принципами их теории по национальному вопросу который они считали второстепенным и подчиненным интересам классовой борьбы. Пролетарии всех стран вне национальностей. С точки зрения Ленина, право нации на самоопределение должно было применяться по отношению к нациям, имеющим определенную территориальную базу. Главной мотивацией этого постулата было стремление Ленина строить партию на принципе организационного централизма, которому противоречивал федеративный принцип построения партии, предлагавшийся бунтам. Поэтому Ленин взял на вооружение нации, еще ранее видным... определение нации, выдвинутое еще ранее видным теоретиком марксизма Карлом Каутским. Согласно этому определению, нацией можно признать только такую группу людей, которые обладают общностью языка и территории. Евреи под это определение не подходили, как, кстати говоря, и цыгане, хотя бунт, а также ряд других политических партий являлись сторонниками другой теории, теории Отто Байера, который считал главным признаком нации общность характера на почве общности судьбы. Эти взгляды развил Иосиф Сталин, считавший в большевистской партии главным специалистом по национальному вопросу. О какой общности судьбы и национальной связанности может идти речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских ефреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на разных территориях и говорящих на разных языках, да, писал он в своей работе «Марксизм и национальный вопрос», опубликованный впервые в 1913 году. Развивая далее определение нации каутского Ленина, Сталин дал более широкое толкование нации, которое после одобрения Лениным стало краеугольным камнем большевистской теории наций не претерпевших изменений и по сей день. С точки зрения Сталина, большевиков, нация – это исторически сложившаяся устойчивая общность людей, характеризующаяся рядом признаков, а именно – общностью языка, территории, экономического и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Причем отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует о том, что рассматриваемая общность не является нацией. На основе этого определения Ленин и Сталин – делали выводы, что евреи вообще нацией не являются, поскольку их объединяет лишь религия и некоторые там остатки, так сказать, национального характера. Поэтому их можно определить как национальное меньшинство. Позже Сталин разделит нацию и национальность и отнесет евреев к национальности, которая неизбежно подвергнется ассимиляции, когда отпадут искусственные ограничения вроде черты оседлости и антисемитизма. Большевики в дореволюционный период, особенно Ленин, были ярыми противниками антисемитизма. Они рассматривали антисемитскую пропаганду как сознательное стремление наемников царизма обмануть рабочих и отвлечь их от революционной борьбы. Еврейские рабочие, согласно Ленину, страдают не менее русского подметом капитала и, и самодержаве. И кроме того, подвергается особой форме дискриминации, лишающей его даже самых элементарных гражданских прав. Антисемитизм же служит интересам господствующих классов которому удается обмануть некоторых несознательных рабочих. Следовательно, борьба против антисемитизма является неотъемлемой частью борьбы против царского режима. Ему нужно противопоставить пролетарскую солидарность, пролетарский же интернационализм. Учитывая, что еврейское национальное меньшинство сохраняется исключительно по причине наличия антисемитизма, в том числе разного рода законодательных ограничений, Очевидно, Ленин считал, что после крушения царизма и исчезновения антисемитизма исчезнет и само еврейское меньшинство, в результате естественной ассимиляции. Следовательно, любые попытки искусственно пропагандировать национальную исключительность евреев также есть попытка отвлечь еврейских трудящихся от решения общих классовых проблем, что является проявлением оппортунизма. Именно в оппортунизме и обвиняли большевики бундовцев которые не только настаивали, что евреи являются нацией, но и требовали построения партий по национально-федеральному признаку, а также претендовали на роль единственного представителя еврейского пролетариата. Камнем преткновения в их споре с большевиками явилось также требование выдвижения в качестве программного требования лозунга национально-культурной автономии, который Ленин вслед за ним Сталин, считали вредным и отталкивающим еврейский отвлекающим еврейский пролетариат от общих задач классовой борьбы. Собственно, число евреев-рабочих среди большевиков до 1917 года было небольшим. Здесь приоритет держал бунт. Здесь мы опять вспомним, что в Российской империи и после в СССР жили сотни национальностей. Задачей большевизма было спаять их всех в единый организм. По сути дела, Ленин опасался, что принятие лозунга национально-культурной автономии приведет к ослаблению партии из-за ее дробления по национальному признаку. В своей работе «Критические заметки по национальному вопросу» 1913 год он писал, кто прямо или косвенно ставит лозунг еврейской национальной культуры, тот, каковы бы ни были его благие намения, враг политриата, сторонник старого кастового в Еврестве, пособник гавинов и буржуа. Русский пролетариат, конечно, гегемон революции. Но для всех остальных интернационализм – это святое дело. В работе о культурно-национальной автономии он писал также следующее. «Бойба против всякого национального где-то безусловно, да! Бойба за всякое национальное развитие, за национальную культуру вообще, безусловно, нет!» Образцом решения еврейского вопроса Ленин видел Западную Европу, где, как он думал, евреи получили полное равноправие и все больше сливаются с тем народом, среди которого живут. Фактически вся полемика РСДРП, касающаяся еврейского вопроса в период до Октябрьского переворота 1917 года, развивалась вокруг трех тем. Борьба против антисемитизма, борьба против еврейского национализма за естественную непринудительную ассимиляцию евреев и отношения с бундом Эта полемика была Лениным со стороны спортивной печати, в его работах «Мобилизация реакционных сил и наши задачи» в 1903 год, Проект резолюции о месте бунда в РСДРП 1903 год, критические заметки по национальному вопросу 1913. В итоге сформировался некий классический дореволюционный подход большевиков к еврейскому вопросу, в котором элегантно вписались даже явно примитивные взгляды раннего Маркса на эту тему, и суть его состояла в следующем.